Глава пятая. Драмер. Драмер хотелось бы уснуть, но не получалось. Койка была предназначена для двоих, для нее и Сабы. Гелевый амортизатор позволял в волю обниматься, пока дом народа, первый и величайший из космических городов, раскручивался или двигался на малой тяге и разделял тела, если резкое ускорение начиналось неожиданно, заставая их во сне. Удерживая равновесие, чтобы поворот амортизаторов не разбудил Сабу, она заглянула в настенную консоль системы. До подъёма ещё 2 часа. Выспаться, как следует, не хватит, но и незаметно они не пролетят. По иным меркам Драммер была самой влиятельной женщиной на 13 сотен миров, но от бессонницы это не избавляло. Саба шевельнулся во сне, пробурчал что-то неразборчивое. Драммер погладила его по спине, сама не зная, успокаивает ли или хочет разбудить. Сабо выбрал первую версию, уютно поворочился в геле, как уминающий подстилку гнезда зверёк. Обычай дошедший от времён, когда дерзкий хомячок, предок человека, прятался в норке от динозавров. Она улыбнулась в темноте, отгоняя разочарование. Неплохо бы пойти подписать, но если она сейчас встанет, то уж точно разбудит Сабу, и ей будет стыдно. Дом народа бормотал вокруг, словно радуясь её возвращению. В каком-то смысле у неё больше не было дома. С тех пор, как она стала президентом, была квартира на Медине, рядом с административным уровнем, и капитанская каюта Сабы на Малаклипсе. Прежде, когда она ещё не возглавила Союз перевозчиков, этого хватало. Теперь у неё своего места оказалось столько, что всего не осмотришь. Как будто дворец накрошили на куски и разбросали на световые годы по космосу. Станция Медина, Церера, Палада, Япет Европа. Вандерполь был в её расположении, пока Драммер занимал этот пост. На ПСЛ-5 для неё держали квартиру. Будут держать и на других перевалочных станциях, когда их построят, и на всех трёх космических городах, составляющих хребет Астерских владений: на Независимости, Страже Врат и Доме Народа. В покое реактор Дома Народа пребывал в невесомости. 70 технических и инфраструктурных палуб плащом окутывали барабан. Причался с одной стороны, двигатель с другой. Магнитные поля, мощней подвесок Маглева, отделяли реактор от уровней барабана, позволяя ему сохранять неподвижность, когда он переключался с гравитации тяги на вращение. В барабане помещения и переходы были приспособлены к смене направлений. При работе двигателя полы становились перпендикулярные направлению тяги. А когда двигатель отдыхал, разворачивали население ногами к звёздам на мягкой десятой джи. Этого хватало, чтобы создать постоянное ощущение верха и низа, но не обременяло даже самых адаптированных к невесомости. Здесь не корабль, здесь город, никогда не знавший тяжести гравитационных колодцев. Саба, не открывая глаз, потянулся и зевнул. Драмер провела ладонью по его жёстким волосам, на сей раз немножко настойчивей. Глаза открылись, в них мелькнула и пропала его обычная озорная усмешка. «Проснулся?» — спросила она, стараясь говорить мягко, но про себя желая услышать в ответ «да». «Да-а-а-а!» — «Слава богу!» — сказала она, и, вытянув себя из койки, отправилась в гальюн. Вернувшись, застала голого Сабу перед чайной машиной, предоставленной в единоличное распоряжение президента. Они жили вместе уже добрых десять лет. Его возраст с Сабы начинал сказываться в мягкости брюшка и округлости лица, а всё же он был ещё очень хорош собой. Иногда при виде его драмер задумывалась, доведётся ли ей стареть с таким же изяществом. Наделась, что сумеет, а если и нет, что он этого не заметит. Ещё одно прекрасное утро в кулуарах власти осведомился он. С утра слушание по бюджету, после полудня одобрение сделки. И Кори Фиск с ее треклятой ассоциацией миров. И рыба по пятницам, — добавил он, оборачиваясь, чтобы вручить ей грушу горячего чая. Дом народа проводил в невесомости так мало времени, что с тем же успехом можно было завести земные чашки. Но Драмер так и не собралась. Что за ассоциация миров? В том-то и вопрос, да? — отозвалась Драмер. На данный момент это пара дюжин колоний, полагающих, что я их лучше услышу, Если станут говорить хором. И почему-то ими недовольна. Не то чтобы недовольна, драмер отпила чаю. Оказался зелёный, сдобренный мёдом и всё ещё слишком горячий. Они в том или ином виде существовали ещё при Санджране. До сих пор всё сводилось к суровым формулировкам пресс-релизов и громким политическим декларациям. А теперь суровые пресс-релизы, декларации и з редко собрания, сказала она. Но теперь это действительно кое-что значит. Я не привыкла выделять им время в повестке, а теперь, похоже, придётся. А что с Фригольдом? Вопрос скорее в Ибероне заметила она. Поговаривают, что они продвинулись к универсальному полипептидному кросс-генератору. А это ещё что, если попроще? Это был механизм, превращающий ядовитое несъедобное варево любой биосферы на входе в пригодный для человека продукт на выходе. Что в перспективе 10-15 лет сначала конец монополии Сол на почву и сельскохозяйственные материалы. А также что Обирон становится новой сверхсилой в широко разбросанной человеческой диаспоре, если только земля с Марсом не вздумают отправить за врата флот и начать первую межзвёздную войну. Конечно, если прорыв не кажется надуванием щёк и обманкой. А этот вариант она тоже не готова была списать со счетов. Говорят, любая великая нация держится на лезвие ножа и в ране. Мне не следовало об этом говорить, сказала она. Извини, зря упомянула. Лицо Сабы на миг застыло, но он снова выдавил улыбку. Он терпеть не мог, когда она от него закрывалась. Но как бы она ему ни доверяла, как бы тщательно ни проверяли его безопасники Союза, к системе власти он не принадлежал. Драммер столько времени посвящала укреплению секретности, что не могла игнорировать ее сама. Суть в том, начала она, стараясь умаслить его, не сказав в то же время ничего лишнего, что Фригольд, помимо прочего, предупреждение Аберону, чтобы не зарывался, а Кэрри Фиск с ассоциацией, шмыгают поблизости, вынюхивая, нельзя ли тут и им чего-то урвать. И в том числе, сколько они сумеют из меня выжить. Саба кивнул и к некоторому ее огорчению начал одеваться. «Стало быть, опять дворцовые интриги, Сависа?» «К ним все сводится!» «Виновата, и, злясь на себя за это, ответила Драмер». Саба чуял приближение бури, когда она сама еще ничего не подозревала. Шагнув к ней, он опустился у ее ног, уткнулся головой в колени. Драмер захлебнулась смешком и снова потрепала его по волосам. Она знала, что почтительность — это притворное. И он тоже знал. Но пусть и в шутку он преклонился перед ней. А это кое-что значило. Остался поща на ночь, предложила она. Никак нельзя. У меня команда груса и репутацию вольного мужчины надо поддерживать. Усмешка в его голосе чуточку смягчила укол. Но тогда возвращайся поскорей, сказала она. И не смей больше подцеплять мединских девиц. Я никогда тебе не изменяю. Это чертовски точно. Теперь смешок прозвучал в голосе Драмер. Она знала, что любить её непросто. С ней и работать-то было непросто. Во всей вселенной немного нашлось бы людей, способных управиться с её настроениями, и один из них Саба. Он умел это лучше всех. Система щёлкнула, будто треснула бамбучина. Воган. Первый заход за день. Скоро начнутся брифинги, совещания, Собеседование не для протокола с людьми симпатичными, доверенными или нужными, но никто из них не сочетает в себе всех трёх достоинств. Вздох Сабы, она скорее угадала, чем услышала. Оставайся, попросил Драммер. Давай лучше ты со мной. Я тебя люблю. Тама Камина, он поднялся на ноги. Я мигом слетаю на Медину и обратно, ты оглянуться не успеешь. Они коротко поцеловались, потом он ушёл, и каюта опустела, стала гулкой, как колокол. Система снова щёлкнула. Буду через 5 минут, это звалась Драммер. "Да, мэм", сказал Воган. Она оделась, уложила волосы и явилась в кабинет минут через 15, но Воган не стал её попрекать. "Что сегодня первым?" спросила она, принимая от него чашечку белой дроблёнки под соусом. Он чуть заметно промедлил с ответом. чуть, но заметно. Поступило сообщение от капитана Холдена с Расинанта. Если коротко о чём, на Сера заминка была очевидной. Вы лучше посмотрите сами, мэм. Зал совещаний располагался на внешней палубе барабана. Сила Кориолиса в космическом городе была мелочью по меркам привычных кольцевой станции. А вот пришли, знакомые только с массой и гравитацией и ускорения, до сих пор находили её утомительной. Стены здесь были серые с жемчужным отливом. Титановый, привинченный к палубе стол, отделан светлым бамбуком. Драмерра сидела во главе стола всем на показ. Большинство присутствующих, Эмили Сантос-Бака, Ахмед Маккалил, Тариан Хонг и прочие представители совета и бюджетного отдела, знакомые с перепадами её настроения, умели обходить их на цыпочках. А вот бедняга, выступавший с презентацией, видел её впервые. Это вопрос приоритетов, говорил он. Звали его Фаис Акоэс Аркис. И выступал он от имени какой-то неправительственной неакадемической группы, проталкивавшей научные исследования. Институт Чернева с базами на Генемиде и Луне. За последние десятилетия самой бомбардировки Земли огромное, огромное большинство исследований посвящалось увеличению урожайности и инфраструктуре. И во создании технологий, сотворившей протомолекулу и станцию кольца. На каждой планете, где мы побывали, имеются артефакты и образцы старой технологии. "Да", вымолвило Драммер, подразумевая к делу. Акойс Артис улыбнулся, как человек, не сомневающийся в своём обоянии. "Когда моя жена училась в университете, продолжил он. Её полевая практика включала изучение грызунов, адаптировавшихся к зонам высокой радиации. в старых реакторах и на ядерных испытательных полигонах. Они сумели вписаться в искусственно созданную среду, созданную людьми. Ну, так теперь мы такие же грызуны. Мы адаптируемся к пространствам и среде, сохранившимся после создавших всё это видов. Мы наблюдаем гигантские перемены в области технологий, и можно предвидеть, что это только начало. Прекрасно, тянула Драммер. Какойс Артис сделал глоток воды из груши и наморщил лоб, понимая, что теряет аудиторию в её лице. Оставалось надеяться, что это заставит его сократить презентацию, пропустить скучную часть и перейти к той, где она сможет согласиться или отказать, чтобы скорее вернуться к работе. Высказывалось много соображений относительно того, что за существа построили всё обнаруженное нами. Были ли они мыслящими индивидуумами, подобно нам? или разновидностью разумного улья. Представляли они сообщество одного вида или, согласно действующей ансамбль взаимосвязанных видов. И понимаю, это звучит дико, состояли ли они в тех же отношениях с материей, что и мы. Высказывалось много великих мыслей, великих теорий, а вот испытать их пока не было возможности. Институт Чернего стремится стать конечником копья для исследований нового поколения. осейщих самых глубочайших вопросов, воплощённых во вратах кольцах. Кто или что их создало? Что случилось с этими видами между их броском на Фебу и созданием Врат Сол? Оставили ли они записи, доступные нашему пониманию? Мы предполагаем, что где-то в системах по ту сторону Врат или в самих вратах мы найдём своего рода розетский камень, нечто связующее все наши открытия в единый контекст. Наша цель внести новое в такие науки, как материаловедение, изучение высоких и низких энергий, биология, ботаника, геология и даже философия. Драммер откинулась на стуле, склонила голову к плечу. Так по-вашему, беда в том, что перемены слишком медлительны? Ну, я считаю, прогресс всегда лучше и эффективнее, если, поскольку, на мой взгляд, перебил его Драммер. Мы едва-едва управляемся с тем, что уже лежит на тарелке. «Не вижу, каким образом нам помогут дополнительные заморочки». «Это и должно помочь справиться с дополнительными заморочками», возразил докладчик. Он вел свою линию уверенно и властно. Драмер уважала такую манеру. Харизматичный паршивец. Она понимала, почему прислали именно его. По левую руку от нее Эмили Сантос Бака откашлялась в том смысле, что она ни на что не намекает, но если бы намекнула, то могла бы многое сказать. Злыдней предстояло выступить драмер. Она сознательным усилием загнала раздражение вглубь. «Справедливо», — выговорила она. «И при чем же здесь союз?» «Союз перевозчиков может способствовать нашей работе в нескольких отношениях. В первую очередь, разумеется, контрактам, обеспечивающим переходы кораблей института. Мы намерены вести полевые работы на полудюжине планет, выглядящих наиболее обещающими... для предварительных исследований. Но прежде нужно туда добраться. Он ухмыльнулся, приглашая её ответить улыбкой. Разумно, признала Драммер. Его улыбка стала свободнее. Во-вторых, мы хотели бы начать переговоры, относительная союз переводчиков занимает исключительную позицию. Плоды наших работ окажутся для него выгоднее, чем для кого-либо во всех системах. "И потому вы ожидаете от нас поддержки", подытожила Драммер. "Я правильно поняла?" "Я собирался привести для этого множество оснований", признался Акойс Артис. "Но да. Как вы понимаете, мы не государство", сказала Драммер. "Мы союз перевозчиков. Мы доставляем грузы с места на место и охраняем инфраструктуру, позволяющую нам этим заниматься. Научные связи не по нашей части". Акос Артис обвёл глазами стол в поисках сочувственного взгляда. Может быть, даже нашёл несколько таких. Драммер сама понимала, что реагировала бы по-другому, поступив его предложение днём раньше. На послание Холдена с Фригольда Институт уважает это обстоятельство, мем, ответил Акос Артис. Мы совсем новый проект. Но я полагаю, потенциально он обещает всем реальную выгоду. Я захватил аналитику наших целей и могу оставить вам и тем вашим сотрудникам, кто пожелает их изучить. Хорошо, кивнула Драммер. Что до соглашения по переходам, не хочу на вас давить, но мы ещё собираем спонсоров, а оплата представьте нам ваше предложение, оборвала Драммер. Совет их рассмотрит. Я соглашусь с любым вашим решением относительно снижения или отмены оплаты. Благодарю вас, мадам президент. Прекрасно. Большое вам спасибо, учёный буквально откланялся, выходя из зала. Драммер вычеркнула последний пункт утренней повестки. Список дел на вторую половину дня выглядел ничуть не короче и по меньшей мере столь же раздражающим. Сантас-Бака, поймав её взгляд, подняла бровь. Любопытное предложение. Вызовет же улённые споры, заметила она, подразумевая: "Вижу, ты подкинула совету очередную работёнку". Необходимо, чтобы совет участвовал в принятии серьёзных решений, ответила Драммер, подразумевая: "Переживёте". Эмили хихикнула, и Драммер наполовину против воли улыбнулась ей, но улыбка сразу пропала. Она перетерпела неизбежную светскую болтовню и любезности, начинавшие и окончившиеся совещание, и при первой возможности сбежала к себе в кабинет. Воган или кто-то из его службы оставил ей тарелку соевой пасты с грибами. И ста кан вина. Драмер начала с вина. Она вывела на свой дисплей систему Солцеликом. Планеты, космические города, станции, астероиды вели сложный танец по орбитам, держась в островках стабильности, созданных гравитацией и географией системы. Всё это походило на земной снегопад. Драмер никогда не видела снега и не знала, насколько точно это сравнение. Она срезала большую часть информации, оставив столько, чтобы человеческому глазу под силу было разобраться. Вот дом народа на орбите Марса, но подаль от планеты. А вот ближе к кольцу независимость. В ответ на запрос высветился Малаклипс, одинокий жёлтый огонёк, сидящий как бы прямо на макушке Дома народа, как будто и не взлетал. Это от мелкого масштаба. Два гёнка на дисплее в реальности разделяли уже сотни тысяч километров, вдвое больше окружности Земли, и с каждой секундой расстояние увеличивалось. Просто этот непреодолимый разрыв между ней и Сабой был ничем в сравнении с великой пустотой вокруг. Здесь в системе и там во всех системах за вратами. Даже её, рождённую в космосе, это ошеломляло. Овси и как будто ждали, что она управится за них, возьмёт всё на себя, чтобы они чувствовали, кто-то как-то за всё отвечает. Вслух Драмер никогда об этом не говорила, но в душе таила тоску по положению дел в её юности, когда поезд был АВП, земля и Марс врагами. В те времена казалось это непомерно много, но в свете событий последних лет давняя ситуация выглядела маленькой, управляемой. Драмер тосковала по эпохе, выковавшей её такой, какая она есть, научившей её всему необходимому, а потом перебросившей на место, где она через раз чувствовала себя самозванкой. До рассенанта оставалось несколько световых часов через врата. Традиционными дорогами расстояние измерялось бы в световых веках. Она представила Холдена напротив себя за столом. Глубоко вздохнула Медленно выпустила воздух и только тогда включила запись. Капитан Холден. Я получила ваш рапорт о ситуации на Фригольде. Выражаясь вежливо, предложенное вами решение не пройдёт.